Глава 6 От болезни к успеху. Выбор. Ты победитель. Жизненные испытания призваны не сломить тебя, а сделать сильнее. Доктор Норман Винсент Пил. Я хочу, чтобы теперь меня звали Тесс, а не Тесси. Тесс не с двумя «с», а с одной. Вот что заявила моя дочь однажды после школы. Я улыбнулась. тес очень современно. Мне понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть, ведь я с самого твоего рождения звала тебя, Тесси». Она обняла меня. «Я знаю, мам». Через несколько лет я везла 13-летнюю с одной «С» на очередной прием у врача. В машине мы обе сидели тихо. Сегодня нам дадут ответ. тес уже 8 недель терпела бесчувственных врачей и лаборантов, Они кололи, тыкали и щупали ее в ходе мириад исследований и анализов, не проявляя к ней никакого человеческого сочувствия. Тесс лежала на холодном металлическом столе на осмотре у пожилого доктора, которого мы никогда раньше не встречали. Он вел себя аккуратно и уважительно. Она тихо разговаривала с ним, а он осматривал ее живот и внутреннюю часть бедра. Но почему же этот доктор не попался нам сразу? Осмотр закончился. Тесс быстро оделась, и мы втроем, я, дочь и доктор, разместились в небольшом кабинете. Врач заговорил, и мне показалось, что стены сузились, и комната стала еще теснее. «Вам нужно найти специалиста-онколога. У Терезы лимфобластная неходшкинская лифома. Время остановилось. Мы с Тесс смотрели друг на друга. Все мои мысли обратились в крик». Я хотела, чтобы врач замолчал, но он как робот продолжал добивать нас. Ей потребуется курс химиотерапии и радиации, — сказал доктор, глядя на меня. Потом он повернулся к тес «Тереза, заранее готовься к тому, что у тебя, скорее всего, не будет детей. Облучение потребуется для всего живота. Ты должна принять решение, делать эти процедуры или нет». Тесс не сказала ни слова. «Мы просто замерли». Доктор объяснил, как мне найти детского онколога. Я все думала. Хватит твердить одно и то же. Мне просто хотелось уйти и побыть наедине с дочерью. Когда мы сели в машину, я спросила, хочет ли она где-нибудь поесть. «Нет», — ответила Тесс. «Я хочу домой». Дальше мы ехали молча. Я не хотела ждать, пока мы приедем домой, чтобы поговорить, поэтому припарковалась в тени. «Дочка». «Я не представляю, что ты чувствуешь». Когда я услышала свой голос, то поняла, что, как ни пыталась, я не смогла скрыть свое волнение. «Слышишь? Даже мне страшно». Но при этом такое испытание выпало не мне, а тебе. Я протянула руку и погладила дочь по голове. Задумчиво глядя на меня, она удивила меня своими первыми словами. «Мам, если лечиться радиацией, у меня не будет детей». Я задумалась над ее словами. «Но если ты решишь отказаться от радиации...» «Доктор сказал, что тебя могут не вылечить. Разве тут есть что выбирать? Мы ведь говорим про твою жизнь. Если ты не пойдешь на радиацию, у тебя тоже может не быть детей, потому что тебя самой не будет. Ты понимаешь это?» Я больше не могла сдержать слез. Я не могла поверить, что говорю своей любимой дочурке, что она вынуждена выбрать бесплодие. Мы крепко обнялись и долго не отпускали друг друга. «Наверное, ты права, мама». Ее голос звучал печально и задумчиво. «Значит, решено». «Милая, все будет хорошо. Я найду тебе самого лучшего доктора, обещаю. Ты все еще хочешь поехать домой?» «Да, мам, поехали. Я очень устала» я сразу начну искать врача. Пока я вела машину, Тесс молчала. Большую часть дороги домой я держала ее за руку, и она в ответ тоже крепко держала мою. По крайней мере, мы поговорили об этом. Другого выбора не было. Тесс во что бы то ни стала должна жить. Я висела на телефоне, разыскивая подходящего онколога, изучала рекомендации друзей, проверяла списки врачей из различных клиник. Одно имя попалось мне раз шесть. Теперь я знала, с кем связаться. Он был таким, как я мечтала». Они с Тесс сразу стали понимать друг друга. Он слушал, когда она говорила и общался напрямую с ней. «Я нужна была только, чтобы подписать бумаги». Дочь доверилась ему с первого дня их встречи. И это было огромное облегчение. Их отношения стали важным шагом к исцелению. Всю следующую неделю Тес провела в больнице. Ее дни состояли из бесконечных осмотров, анализов крови, спинномозговой пункции и множества рентгеновских снимков. Две полные недели радиации. Два с половиной года химиотерапии каждые две недели. Около двадцати спинномозговых пункций. И, наконец, лечение ТЭС было завершено. После этого она должна была ходить на ежегодные осмотр и сканирование тела для мониторинга болезни, которая, похоже, покинула ее тело. Через шесть лет мою дочь объявили здоровой. Тогда в машине Тесс приняла важное решение, которое спасло ей жизнь. За это время дочка окончила школу и уехала учиться в колледж. Потом она встретила молодого человека, и у них завязались серьезные отношения. Она его полюбила. Когда ее парень вступил в ряды морской пехоты, Тесс последовала за ним в Северную Каролину и поселилась недалеко от военной базы. Дочь была счастлива и наслаждалась жизнью, которую она получила, выбрав радиотерапию много лет назад. А однажды у меня зазвонил телефон. В трубке зазвучал мелодичный голос Тесс. «Мам, привет! У меня новости! У нас будет ребенок!» Эмми заяц